Матиас. Когда детей по назначению полиции осмотрели в больнице Кама, их перевели в Регенсбург. Хоть в Каме тоже есть психиатрическое отделение, там не специализируются непосредственно на детях. Я бы предпочёл клинику в Мюнхене, но поскольку на тот момент ещё не было анализов ДНК, доказывающих наше родство, меня никто не слушал. И вот уже 2 недели я каждый день езжу из Мюнхена в Регенсбург и обратно. Полтора часа в одну сторону, если без пробок. Карин считает, что это не оправдывает себя, и я мог бы использовать время с большей пользой. Она то и дело спрашивает, когда я намерен вновь открывать контору, и даже говорит, что работа с налоговой отчётностью пошла бы мне на пользу. Хотя мы оба знаем, что после исчезновения Лены И последующего поливания грязью в прессе, клиентов у меня всё равно почти не осталось. После той ночи вот уже 2 недели, как на двери висит табличка: "Закрыто по семейным обстоятельствам". Карен время от времени заезжает в контору, чтобы прослушать сообщения на автоответчике и полить цветы. Прежде я мог позволить себе двух ассистенток. В то время, когда клиенты видели во мне лишь дотошного налогового консультанта, а не криминального субъекта, избивающего восходящих кинозвёзд. «Карин ещё не знает, что я подумываю и вовсе не открывать контору. Как-никак, мне уже шестьдесят два, ипотека давно выплачена, имеются кое-какие сбережения, я мог бы выйти на пенсию и стать дедушкой. Абуэлло». «Нет, не стоит», — ответил я за завтраком, когда Карин предложила поехать со мной в Регенсбург за Ханной. Дорога и в самом деле утомляет. Тут ты права. По 9 всегда плотное движение. Сама знаешь, сколько времени у меня уходит. За последние 2 недели я не раз опаздывал к ужину. Но в действительности мне хочется забрать Ханну одному. От одной лишь мысли, что я привезу её домой, меня переполняет радость. Лена в детстве любила поездки на машине, и во время долгих пробегов частенько вынуждала меня делать остановки. Как-то раз мы проезжали Лук, целое поле подсолнухов. Елена вцепилась своими ручонками в подлокотник и трясла его, пока я не сдался. Тогда мы остановились у обочины, чтобы нарвать подсолнухов и посмотреть на облака. Иногда мы останавливались у придорожных мотелей просто потому, что ей хотелось мороженого. Думаю, она рассказывала Ханне об этих поездках, причём во всех подробностях. Лена обо всём ей рассказывала. К примеру, Ханна знает, как выглядит наш сад, словно сама бывала там сотни раз. Участок располагается за пределами жилой зоны в Мюнхен-Гермеринг, где мы живём. Это сказочное место прямо на границе лесного массива. Я унаследовал его от матери, бабушки Лены, которую звали Ханна. Раньше мы часто проводили там выходные. Лена любила гортензии, Я хочу свозить туда Ханну, когда она обживётся у нас, желательно поскорее, пока гортензии не отцвели. И вот я сижу в нашем стареньком Вольво, на заднем сиденье, пока никого, до Регенсбурга ещё 12 км. Во внутреннем кармане вибрирует телефон. Я игнорирую звонок и вовсе не потому, что говорить по телефону во время движения запрещено, В голове у меня проскальзывает мысль, что на другом конце линии окажется фрау Хамштадт и сообщит, мол, она передумала и мне не позволит забрать Ханну. Или Карин. Карин могла бы сказать то же самое, но по другим причинам. Я выкручиваю радио погромче. Прогноз погоды пророчит чудесный день, и я никому не позволю его испортить. Когда я сворачиваю на парковку для посетителей, Часы показывают половину двенадцатого. Я приехал слишком рано. Мы договаривались на 12. Глушу мотор и достаю телефон. Четыре пропущенных, и все от Карин. Кроме того, она отправила сообщение, но я благоразумно его не открываю. Обратной дороги нет. Это совершенно нормально. Ханна должна быть у нас. Убираю телефон в карман и выхожу из машины. Окружная клиника размещается в нескольких строениях, образующих кампус, как маленькая деревня. Каждый день я прохожу мимо таблички, указывающей путь к отделению детской и подростковой психиатрии, психосоматики и психотерапии. Жуткое слово психиатрия. Для Ханны это детская больница, для меня центр реабилитации. Я вхожу в здание. Этот корпус напоминает мне многоэтажную версию старой школы, где училась Лена. Много стекла, ярко выкрашенные стальные фермы. Женщина в регистратуре уже знает меня и машет рукой. Добрый день, Гербек. Здравствуйте, фрау Зоммер. Рановато я. Ничего страшного, поднимайтесь, вас там уже ждут. Поднимаюсь на третий этаж и направляюсь к кабинету фрау Хамштадт. Ещё и еще издали узнаю Франка Гизнера. Хотя он и стоит ко мне спиной. Такое впечатление, будто у него нет другой одежды, кроме этого серого костюма, слишком свободного в плечах, отчего спина кажется шире, чем есть. Рядом с ним ещё двое полицейских в форме и фрау Хамштадт. Все четверо переговариваются в полголоса, пока фрау Хамштадт не замечает меня, резко замолкает, и в следующий миг остальные поворачивают голову. «А, Гербек!» Хорошо, что вы приехали, говорит Гизнер. И я замедляю шаг, вдруг приходит в голову, что Фрау Хамштедт по каким-то причинам заручилась поддержкой полиции, чтобы не отдавать мне Ханну. Но я расправляю плечи и вздёргиваю подбородок. Ханна моя внучка, и я её, abuelo, и я заберу её домой. Фрау доктор Хамштедт, гер Гизнер, произношу я сдержанно и киваю двум полицейским. «Георбек?» — фрау Хамштадт улыбается. «Хорошо, что вы приехали». «Что-то с Ханной? Где она?» «Не волнуйтесь, Георбек, Ханна ждёт в кабинете». «Какие-то проблемы?» Гизнер кладёт руку мне на плечо и вздыхает. «Есть новые подробности», — говорит он затем. Фрау Хамштадт позвонила мне и рассказала о последнем разговоре с Ханной. Гербек, по всей вероятности, есть ещё и третий ребёнок. Сара добавляет фрау Хамштадт. Сара, повторяю я механично. Фрау Хамштадт кивает. Вы нужны нам, Гербек. Помогите разговорить Ханну.